Глава восьмая. Илия всё ещё не отдавала отчёт происходящему. Шок никак не хотел её отпускать. Голова была как в тумане, тело каким-то ватным, не слушающимся. Именно поэтому она плохо помнила, когда Литвиний приказал увести Эмиля в камеру. Именно поэтому не слышала с его голословное обвинение, градом сыплющееся вслед окружённому кучей стражников рабу. Королева всего этого не видела. Мысли были совершенно о другом. Парадоксально, но она до последнего ощущала себя в полной безопасности в своих покоях, в своём дворце, на своей земле. Но валяющаяся на полу труп гадюки красноречиво свидетельствовал об обратном. Осознание этого факта никак не укладывалось в её голове. Я уже говорил тебе, Илирия, что твоя безопасность в отношении этого раба тебя укнется. Раздражённо ворчал Литвиней, наматывая круги по просторным покоям королевы. Он спас меня, убив змею. Литвиней Гортанно засмеялся. Ты сейчас в своём уме? Когда стражи вошли в твои покои, он нависал над твоей кроватью с измеёй в руках. Откуда она здесь взялась? Он её и притащил. Не знаю, покачала головой Илия, задумавшись. Она не могла заползти сюда, скажем, по стене. Случайно исключено, отрезал верховный жрец. Подобного вида аспида не водится в этих землях. Я всё равно уверена, что это не Эмиль. Он всё время сидит в казарме, где он возьмёт змею, по-твоему, тем более такую ядовитую? В таком случае другой вопрос: что он делал в твоих покоях? Почему-то этот факт тебя не смущает вообще? Я чего-то не знаю, Лира. Взгляд Литвинея диким огнём полоснул по королеве, и она отчётливо увидела в нём самое безумное и ненужное чувство, какое только возможно между мужчинами и женщинами ревность. Никогда я не доводила всего испытывать, но сколько раз она видела этот нездоровый огонёк в глазах верховного жреца, стоило только очередному отважному смельчаку из числа правителей проявить к королеве внимание. Со стороны оно всегда казалось нелепым и низводящим испытывающего его человека до слабока. "Оставь меня, Литвиний", ушла от прямого ответа Илирия. "Что ты делаешь в моих покоях? Я тебя не приглашала". Мужчина лишь фыркнул в ответ. "Имель должен быть казнён", отрезал он. "Уже утром". "Нет", твёрдо ответила Илирия. "Не будет никакой казни, пока мы не разберёмся в обстоятельствах". Снова раздражённый выдох. И как-то собралась разбираться, все очевидно. Моя госпожа, в этот момент в покои королевы вошла бледная служанка Ирма. Вы должны это знать. Ну, что еще? Раздраженно перевела взгляд со жреца на служанку Иллирия. Госпожа, случившимся моя вина. Королевой жрец перевели на женщину изумленные взгляды, а она продолжала. После случившегося я решила осмотреть свои врачевальные запасники и... С ужасом обнаружила, что отсутствует одна змея. Я, простите меня, госпожа, это моя ошибка, мне нет оправдания. Дело в том, что месяц назад купцы с другого берега Идона доставили мне среди прочих средств для изготовления лекарств трёх змей. Я заказывала яд гадюки, но его состав меняется в зависимости от времени года и возраста аспида. Я попросила именно живых змей, чтобы иметь возможность получать компонент разного состава в нужное время самостоятельно. Две другие змеи не вызвали у меня сомнений. Они выглядели так, как я привыкла их видеть. А эта... Я понимала, что она гадюка, но не знала, что это... Именно та самая, кихерская, смертоносная. Простите меня, как только я услышала про случившееся, немедленно побежала в комнату для врачевания и обнаружила пропажу. Хорошо. Если даже так. Эта комната по понятным причинам надежно охраняется. перебил её Литвиней. Ему словно не понравилось открытие Ирмы. Да, но туда имеют доступ находившиеся в моём ведении служанки. Так вот, накануне там была Фиола, хотя ей было поручено заниматься другими вопросами. Кто такая Фиола? раздражённо спросила Элирия. Ты хочешь, чтобы я знала всех служанок по имённо? Фиола это прислужница, которая была отправлена к рабу Эмилю на обработку его ран неделю назад, сказала Ирма, потупив взор. — Ну вот вам и доказательства, — воскликнул торжествующий Литвиней. — Все пути так или иначе ведут к наглому рабу. И Лирия мрачно вздохнула. — Где эта фиола? — спросила королева устала. Утро еще не передало бразды правления над небом дню, а она уже была вымотана, словно целый день не слезала из седла или проведя несколько часов на тренировках с мечом. «Мертва, моя госпожа. Ее нашли в ее келье со вскрытыми венами. Похоже, дочь шакала испугалась последствий своих деяний и убила себя». «Или ее убили», — снова вставил Литвиней. «Не слишком ли теперь все очевидно?» «Приведите Эмиля», — повелительно приказала Иллирия. «Литвиней, тебе пора покинуть нас. А ты, Ирма, как раз наоборот, постарайся быть внимательней при разговоре с рабом. Одна твоя невнимательность и недосмотр уже чуть не стоили мне жизни». Когда Эмиля снова завели в покои королевы, его лицо было заметно подрумянено от охранников, на острых скулах красовались кровоподтёки, а из носа сочилась кровь. Кто разрешил? недовольно спросила королева, критически осматривая состояние раба. Ваше величество, раб осмелился сопротивляться и оскорблять стражей, ему преподали урок. Закотило глаза, устало раздражённо. Почему все они были так бесконечно примитивны, мужчины? Вон Все вышли вон. Я освободите его руки, повелела королева. Старший страж и посмотрел на неё с удивлением, но решил, что возражать будет стоить себе дороже. Молча развязал раба и удалился. Эмиль прокашлялся, растёр руки, глубоко вздохнул, подняв на Элирию знающий, прищуренный взгляд. Прости, невольно сорвалось у неё с губ, что вызвало у Ирмы ошарашенный взгляд. Королева, её надменная, холодная королева, почаг жестокая королева и вдруг Какая неуместная нежность в отношении какого-то жалкого раба, обескураживала, ничего не скажешь. Сегодня утром в своей келье была обнаружена Феола, тихо проговорила Ирма, не глядя на мужчину, мёртвая, со скрытыми венами. Он даже не шелохнулся, продолжал смотреть на Элирию, словно его взгляд был пришит к ней, словно Ирма вовсе с ним и не разговаривала. Что можешь сказать на это, раб? спросила несколько раздражённо старшая служанка. Ей совсем не нравилось его поведение. Абсолютное равнодушие, спокойствие. Он не был похож на раба, не был рожден при смыкаться, как все они, окружающие королеву. Эту разницу всегда ощущал тот, над кем доминировали. Рожденный ползать всегда инстинктивно смотрел снизу вверх на того, кто летал. «Скажу, что мне жаль девчонку, но убиваться я из-за этого не буду», чуть приподняв бровь, ответил Эмиль. «И при чем здесь это? Хм». усмехнулась Сирма. Значит, убиваться не будешь, несмотря на то, что она уже неделю ходит к тебе, якобы смазывать увечья, а ты снашаешь её, как аквиский жеребец. Теперь усмехнулся Эмиль. Неплохое сравнение. Аквини славился своими скакунами на весь Иден, самые выносливые, самые статные, самые ценные. А теперь этот город был под властью зверя. Мне прислали женщину. Почему я должен отказывать себе в её теле? Но всё же я до сих пор не понимаю, как моё отношение с рабыней связано с покушением на жизнь королевы. Феола, одна из немногих, имела доступ к залу врачевания, где и была змея. Элирия резко выдохнула, полоснув по рабу острым взглядом. Было видно, она не ожидала такого поворота событий. "Подослал свою шлюху меня убить?" резко бросила она ему, встретив лишь ухмылку. «Ты сама знаешь ответ, королева, это было бы слишком глупо и примитивно». Фиола – болтливая служанка. Она почти сразу рассказала девочкам о своих похождениях, расписав в красках недюжие способности раба, свои неземные чувства. Вот только, мое мнение, она решила пойти на такой риск не потому, что он ее подослал. Просто она ревновала, королева, как бы это смешно ни звучало. Ирма сказала это и опустила глаза в пол. Со стороны это должно было наверняка звучать чудовищно. Королева и раб. Золото и грязь. Как этот мезальян смог в принципе давать кому-то право на такое неуместное чувство, как ревность? И Лирия хмыкнула. «Почему же рабыня ревновала тебя ко мне, Эмиль?» Подошла вплотную и приподняла его лицо за подбородок. Он все еще стоял на коленях. Никто не давал ему права встать. И он не осмеливался больше перечить госпоже, на себе испытав сполна последствия. «Хоть чему-то научился», — подумала про себя девушка. «Потому что она знала о моем притяжении к тебе, королева», — сказал он хрипло, посмотрев ее глаза так, что все внутри перевернулось. Иллирия сама не поняла, как со всей силы на отмыш ударила его по лицу. «Почему? Почему снова причинила боль? Или эта пощечина была направлена не только ему, но и себе?» Они забываются, они говорят о невозможном, неприличном, пора приходить в себя. Литвиний был прав. Тебя действительно следует убить, просто за то, что из-за твоих постельных утех с рабыней земли золотого песка лишились бы королевы, срывающимся голосом произнесла Элирия. Эмиль сплёнул кровь на пол, не стесняясь того, что находится в покоях королевы. Вдеме они слабый удар снова открыл кровоточащий после экзекуции стражников капилляры. Снова поднял на неё глаза, и почему она никак не могла прочитать их до конца, там всегда оставалось что-то ей недоступное, непонятное. Молча протянула ему платок и снова отошла на безопасное расстояние. "Послушайте", начал Эмиль. "Не думаю, что Феола сделала это из-за ревности. Надо обладать некой сноровкой, чтобы умело управиться с таким аспидом, как кихерская гадюка." Будь она простой недалёкой служанкой-рабыней, её прикосновение к змее стало бы первым и последним. Исключено. Если это и правда Фиола, то она была далеко не той, за кого себя выдавала. Что ты хочешь этим сказать? Ошарашенно посмотрела на мужчину Ирма. Когда она поступила в ваше служение? Откуда она? Наверняка не местная. Скорее всего, прибыла почти тогда же, когда сюда попала и эта змея. За свою жизнь я видел много убийц. И только один орден из них использует этот метод. Их называют заклинателями змей, и они действуют только через кехерский гадюк, самых смертоносных в мире. Я сразу узнаю эту змею по характерному хохолку на морде. Её можно перепутать с обычной гадюкой, яд которой тоже очень опасен, но от него есть противоядие. Но кехерская гадюка, в отличие от своих собратьев, имеет чёрный хохолок. Члены ордена заклинателей принимают яд этих оспидов в малых дозах на протяжении нескольких лет, чтобы выработать стойкость организма. Прикосновение к ним для них безопасно. Змея всё равно жалит, в этом её особенность, но убийцы почти ничего не чувствуют, кроме самого укуса. Можете проверить её руки, наверняка на них будут следы кусов и небольшие покраснения. А ещё под волосами на затылке у этих убийц вытуты рывное свёрнутая гадюка проверьте трубку фиола я уверен что там будет этот самый символ ирма поражённо смотрела на эмиля пытаясь переварить только что услышанное потом резко выскочила из зала направившись исполнять совет раба а анис и лери так и смотрели друг на друга веришь мне спросил её тихо не верю ответила королева хриплым голосом отведя глаза но разве это что-то меняет Я здесь стою перед тобой, живая. И это ты убил змею. Сейчас сюда снова вернётся твоя служанка, и она порашенно воскликнет, что я был прав. И тебе станет неловко, что твои люди снова избили твоего спасителя, того, кто действительно смог предотвратить твою смерть буквально за секунду до того, как она бы неминуемо произошла. И что тогда? Илирия облизала губы, в горле пересохло, внутри всё бушевало. Оказалось, верить в то, что Эмиль – убийца, или хотя бы косвенно виновен в произошедшем, было легче, чем признать, что он снисходительно спас ее, нагло, без спроса, заявившись в ее покое. «Тогда я снова предложу тебе свободу», – тихо ответила она, – «отпущу тебя в освояси, а я снова откажусь». И Лирия вздохнула, закатив голову. Она устала, устала от этой ситуации, до невозможности устала. «И что ты хочешь, Эмиль?» А звучно, конец. Только не надо снова скатываться к нелепым и сбыточным фантазиям, раздражённо ответила. Моё желание неизменно, и оно вовсе далеко от фантазий. Я хочу охранять тебя, Элирия. Хочу быть твоим личным защитником. Неужели ты до сих пор не поняла, в землях золотых песков нет ни одного человека, кто бы был способен убить меня, прекрасная королева? Любой, кто попытался бы поднять на тебя руку, встретил бы свою смерть ещё до того, как хотя бы один волос упал с твоей головы. Если я буду твоей охраной, ты будешь неуязвима. И Лирия непроизвольно подошла к Эмилю, все еще стоящему на коленях. «А если меня захочешь убить ты сам?» Тихо спросила она. Он встал, приблизился вплотную и заглянул в ее глаза. «Тогда никто во всем Идане не сможет тебя спасти, Лира. Даже сам зверь». Она порывисто выдохнула, то ли от волнения, то ли от страха. Дверь распахнулась и в комнату вбежала растрёпанная Ирма. Он был прав, за волосами суки была татуировка змеи. Она кричала и грудь её вздымалась. Эмиль хмыкнул, посмотрев на королеву знающим взглядом. Секунду они прожигали друг друга, а потом королева произнесла тихим голосом: "Передай всем, Ирма, что Эмиль отныне будет везде меня сопровождать. Он станет моим личным охранником. А если кому-то это не понравится, пусть продемонстрирует своё недовольство в дуэли с ним". — воскликнула королева, а потом перевела на дышащего триумфом победы раба глаза. — Если я в покоях, ты стоишь за дверью. Если я на улице, ты следуешь за мной неотрывно, по пятам, если я не прикажу другое. Дальнейшие указания, как и нужную одежду, ты получишь от старшего стража.